Глава 85. Транспорт находится на расстоянии 179 километров и приближается. Голос в наушниках принадлежал Актуону. Петрову все еще пугало, что это говорит искусственный интеллект, а должен был быть Паркер. Раньше именно Паркер говорил подобные вещи. Она стиснула зубы и признала, что получила информацию. Она стояла на корпусе Артемиды, Держав в руках все тот же самый медицинский лазер, который они использовали против Персефоны, только теперь он был зажат под мышкой рабочей руки, а больная была внутри скафандра. Она контролировала оружие хуже, чем в прошлый раз. Прицеливаться придется гораздо тщательнее, времени на поиске лучшего оружия не было. Лазер позволил ей почувствовать себя немного сильнее, немного лучше, чтобы защитить себя. Она полагала, что уже одно это стоило хлопот. «Плут, видишь что-нибудь еще?» Для нее транспортник был просто яркой точкой, стоящей совершенно неподвижно в черном небе. Однако его глаза были гораздо острее, чем у нее. Робот забрался на сенсорную капсулу и быстро пожал плечами. «Это транспортник. Он выглядит точно так же, как Артемида. Я могу прочитать название, начертанное на его корпусе». Он называется Алфей. Алфей, речной бог, был влюблён в Артемиду и преследовал её. «Это соответствует записи в моей базе данных», — сказал Эктеон. Десятиместный транспортник, построенный примерно в то же время, что и Артемида, его конфигурация идентична нашей. Петрова вспомнила, как Паркер говорил ей, что встречный корабль был не просто похож на Артемиду, он казался её точной копией. Даже название начиналось с той же буквы. Жутковато. «Джан», — позвала она, — «как обстоят дела на мостике? Мы готовы?» «Если нам нужно двигаться, мы можем двигаться. Во всяком случае двигатель работает. А кто он представил симуляцию полета? Картинка мрачновата. Плут не то чтобы починил Артемиду, он просто соединил все проволокой и клеем». «Эй», — запротестовал робот, — «я сделал все, что мог». «Никто не утверждает обратного», — успокоила его Петрова. «Джан, ответь на мой вопрос. Что у нас с мобильностью на самом деле?» «Похоже, мы сможем продержаться пару часов, прежде чем буквально развалимся на куски. Прихрамываем, я бы это так назвал. Мы никак не сможем оторваться от транспортника, если он решит нас преследовать». Она кивнула сама себе. «А кто он? Изменилась ли скорость Алфея с тех пор, как я спрашивала в последний раз?» «Боюсь, что нет, лейтенант», — ответил искусственный интеллект. Его этот факт не особенно пугал, но Петрова была напугана. «Сейчас корабль находится в 141 километре от нас и приближается». «Если он идентичен нам, то у него нет никакого оружия», — сказала Петрова. «У Персифоны тоже не было оружия, пока они не выкатили пушку и не забросали нас ямсом», — заметил Плут. И я полагаю, что на Алфеи в грузовой декларации есть медицинский лазер. Что, по-твоему, сейчас будет? Я думаю, что искусственный интеллект Алфея и, скорее всего, его экипажа заражен Василиском, как и на персефоне, Они прилетят, чтобы либо заразить нас, либо съесть, а, скорее всего, и то, и другое». Чижан выбрал этот момент, чтобы вмешаться. «На самом деле мы не знаем, захотят ли они нас съесть» как-то он был заражен другим штаммом Василиска, который заставлял его чувствовать себя не чистым, а не голодным. И оба они отличаются от красного душителя, которого я видел на Титане. «Как вы думаете, сколько различных версий вируса может существовать?» спросила Петрова. Она почти слышала, как Джан пожал плечами. «Понятия не имею. Я начинаю думать, что, может быть, важно не содержание Василиска, не его мысль, Важен механизм заражения, а мы до сих пор не знаем, как он работает. Я могу почти гарантировать, что Алфей подвергся воздействию какой-то версии. Думаю, это происходит с каждым кораблем. На них всех что-то воздействует, когда они выходят из сингулярности. «Мы не были заражены. Ты и я, Плут. Нет», — согласился Джан, словно признаваясь в чем-то постыдным. «Нет, мы не заразились, но я думаю, это просто потому, что нам повезло». Думаю, если бы Актоон не отключился так быстро, если бы он разбудил нас, когда мы прибыли, как и планировалось, мы стали бы такими же, как те бедные колонисты на персефоне При этой мысли по спине Петровой пробежала неприятная дрожь. «Есть шанс, что с ними всё в порядке», — сказала она, в основном потому, что ей хотелось произнести это. «Если мы выжили, есть шанс, что и экипаж Алфеи тоже». «Конечно, есть шанс». «Алфей сейчас на расстоянии 101 километра и приближается», доложил Актеон, как будто хотел быть полезным. «Он замедляется?» — спросила Петрова. «Если бы он продолжал двигаться с прежней скоростью, то пролетел бы мимо них со скоростью более километров в секунду. Они даже не успеют помахать рукой, как он пронесется мимо». «Нет лейтенант?» — ответил искусственный интеллект. Она не понимала. «Если экипаж Алфея хотел их убить...» Ради еды или просто потому, что так велел Василиск, то почему они не сбавили скорость? Этому не было объяснения, если только... Если только они не планировали протаранить Артемиду. Столкновение двух кораблей такого размера на такой скорости было бы катастрофой. Оно уничтожило бы оба корабля и любого человека, оказавшегося в непосредственной близости от места столкновения. Сердце Петровой заколотилось. Расстояние 79 километров и сокращается, между прочим. «Двигайтесь, двигайтесь. Медленно, но так, чтобы мы не столкнулись с Алфеем, хорошо?» «Будьте наготове», — предупредил её плут. «Хорошо». Она села на корпус Артемиды, ухватилась за поручень, ужасаясь, что её вот-вот оторвёт от обшивки корабля и катапультирует в бесконечный космос. Однако ускорение было таким мягким, словно она ехала на лошади. Она покрепче ухватилась за поручень, и все было в порядке. Далекие звезды, казалось, слегка подрагивали в ее поле зрения. Медленно, мучительно медленно. «Этого достаточно?» — спросила она. «Мы больше не находимся на пути Алфея», — сказала кто он. «Ладно, хорошо, тогда...» «Прошу прощения, Алфей изменил траекторию. Теперь мы снова на его пути». «Черт!» — Петрова взглянула на плута. «У робота не было лица». Ей очень хотелось, чтобы оно у него было, чтобы увидеть в нём отражение своих мыслей. Это помогло бы узнать, что кто-то ещё испытывает такой же ужас, как она. Она представила Чжана. Он был бы напуган ещё больше, чем она. Она знала. «Хватит ли у нас скорости, чтобы избежать их?» — спросила она. «Нет», — ответил ей Актуон. Мгновение спустя он добавил. «Расстояние 49 километров и сокращается». 49. Алфей был уже ближе, ним, чем персефона Но он все еще выглядел, как белое пятно в темноте. С другой стороны, он был гораздо меньше, чем персефона но все же достаточно большим, чтобы убить их. «Попробуй их вызвать», — предложила она, потому что это было все, что пришло ей в голову. «Отправь им сообщение». «Что ты хочешь, чтобы я им сказал?» — уточнил Актуон. «Господи, что, черт возьми, она должна была сказать? Мы сдаемся. Пожалуйста, не превращайте нас в пыль. Просто вызывай». Транспортный корабль Артемида вызывает Алфея. «Алфей, прием!» — сказала она. «34 километра и сокращается», — сообщил Актеон. «Алфей, ответьте!» — крикнула Петрова. «Алфей, вы идете встречным курсом. Вам нужно изменить курс прямо сейчас. Алфей, прием! Скажите нам, чего вы хотите!» Секунды текли, пока она ждала ответа. Вокруг нее во всех направлениях царила лишь тишина. «26 километров», — доложил Актуон. о Актеон. «Что? Что изменилось?» — требовательно спросила Петрова. «Их скорость. Она снижается», — сказал искусственный интеллект. «Они тормозят, причем довольно быстро». Петрова уставилась на белое пятно в небе. Оно по-прежнему выглядело так, словно мчалось прямо к ней на таранной скорости. «Алфей, прием!» — подождала 10 ударов сердца, прежде чем повторить попытку. «Алфей!» «Артемида!» — голос не был ей знаком. артемида «Это Ундина, искусственный интеллект Алфея. Я принимаю твой сигнал, и у меня просьба». Ундина — дух водоемов, в образе женщины заманивает мужчин под воду. Адреналин хлынул в кровь Петровой. «Все что угодно, Ундина, просто... Просто скажи мне, чего ты хочешь, пожалуйста. Мне очень нужна твоя помощь, Артемида. Ты можешь мне помочь? Мне кажется, я больна».